Глава десятая Иврип и мамаша Тук-Тук Сароме, драконьи горы, ущелье дракона Виго, река Ящера Наконец-то она, говоривая река Ящера Что говорить о пасении, эта быстрая прозрачность не оправдала. Ну и слава Демюргам. Ведь Ву обоснованно предполагал, что это, скорее всего, будет обычная горная речушка с бурлящим потоком и с губительными камнями по руслу. Надо отметить, мощный поток присутствовал, да и камни острозубые торчали как положено. Однако ширина и глубина ложа реки позволяли даже такому ущербному пловцу, как Ву, маневрировать и обходить заранее опасные участки, при этом еще и головой крутить, дотошно рассматривая берега. Первым, можно сказать, потрясением для соискателя извлечения послужила широченная лестница, спускающаяся к реке и идеально вырезанный из скалы выступ пирс. С воды Ву мало чего успел рассмотреть, разве что ровные ряды деревьев и конек ярко-голубой крыши с флюгером в форме дракона. Хотя и этого хватило, чтобы порать в голос пару минут Никто не ответил Разве что пернатый благодетель-невидимка Отозвался уже привычным паровозным гудком В голове в очередной раз пронеслось «Кто же ты такой, опекун пернатый?» По голосу явно не воробей Еще впечатления от увиденного не успели остыть И желания притормозить сплав и обследовать загадочную территорию не угомонились Как он увидел... Это, сразу позабыв обо всем прочем. Как ни странно, оно, это непонятное, больше всего походило на компьютерный процессор только в размер компно no в Барселоне или даже больше. Этакий идеальный черный квадрат плита в несколько метров толщиной на множестве блестящих металлических ножек колон. Более того, по глянцевой поверхности этого колосса. Ослепительными болидами беспорядочно носились дугообразные силовые разряды Высотой с девятиэтажку Как-то, само собой, четко вспомнились слова дракона Вига Целебную плиту узнаешь сразу Идеальный такой темный квадрат с юркими дугообразными молниями Это твое ложе до самого извлечения Уразумел? Ага Квадратик и молнии Юрки имеются. Съязвил Ву, обозревая грандиозную перспективу. Без приключений выбрался на берег. Далее уже привычная работа из скакиваний и падений. Всего-то 27 использований фантомного конструкта, и вот она цель — рукой подать. Ему понравилось, как он отработал эти метры от реки до Черного квадрата. Четко, без ошибок, чувствуя длительность работы способности уже на подсознательном уровне, даже не задумываясь остановился только тогда, когда до целебной плиты оставалось метров 30. Конечно, Ву безоговорочно верил дракону, но вид собравшихся молний, протуберанцев на самом краю плиты, будто свора собачья в нетерпении встречающая своего кормильца, как-то вызвал нехилый такой мандраж. Великий за меня жизнь отдал, а я тут нерешительность пестую, словно шпарила справедливостью мысль. Ву задействовал фантомный конструкт ФК и с криком «Я Вига!» ринулся к плите, даже не представляя, как он заберется на эту громаду. Добежать и хотя бы дотронуться до металлической колонны не смог. Его уже где-то метров за двадцать перехватили сразу несколько молний, словно щупальца энергетического кракена. Какое-то время он еще отслеживал свое положение в пространстве, как и само пространство. И то, что эти энергетические жгуты щупальца совсем безболезненно и осторожно, что ли, перемещают его в центр квадрата. Затем все. Белый плотный туман, буквально молоко и полное отсутствие всего. Даже времени. Удивительное ощущение. Вслед за этим белесым загущением последовало вот это. Как говорится, черным по белому. Внимание! ву виго Обнаружено нарушение целостности вашего организма. Выявлены инородные вживления угнетателей. Обнаружены множественные структурные нарушения ошибки ДНК, РНК, белка. Принудительно запущена максимальная репарация, восстановление, дополнение. Найденный лучший алгоритм трансформации неотторгаемых угнетателей. Найденный лучший алгоритм трансформации клеточных структур. Предполагаемый эффект трансформации угнетателей – усиление или нейтральный статус. Примечание. Запуск трансформаций может быть запущен только личным приказом пациента. «Инспектор создания, развития и безопасности Иврип». Ву не спешил. Он думал. «Ну, чего уж тут. Раз попал в молоко, как то лягушка, надо барахтаться, сучить лапками. Гридишь сливки собьются. Угнетатели — это, конечно, синь, металл на моих обрубках и, наверное, эффекты от зодчего. А может, еще чего чудесного в кавычках. Эти придурки-садисты от СОИТЭ мне в организм напихали. Так что ладно. трансформации быть. Решил глава клана Багровых. Так, с этим вроде как все понятно. Но вот подпись «Инспектор воссоздания развития безопасности Ивреб как как-то меня озадачивает. Хм, право, этот мир все удивляет и удивляет. И не собирается останавливаться. «Неужели это искусственный интеллект, созданный на основе магии? Ну, или что-то в этом духе? А что, с этого мира останется?» Задавался вопросом пациент Черного Квадрата. «Надо пробовать, рисковать. На мне клятва великому дракону, заверенная демиургами, а я веду себя как лошара с широко раскрытыми удивленными глазами». Ивуэй, больше не раздумывая, рискнул. «Приветствую тебя, Ивриб! Кто ты?» Будьте здоровы, хозяин Я инспектор воссоздания, развития и безопасности От такого приветствия Ву едва сдержался Хозяин? Ничего себе Однако Ву быстро собрался и как ни в чем не бывало продолжил А, нагреть так нагреть Ну, раз так, Юриб, мне нужны рекомендации по развитию У вас великолепные исходные данные уровня все сильные враги и очень мало времени «Правильно ли я понимаю ситуацию?» Как-то даже радостно вопросил инспектор. «Что тут поделаешь? Оставалось только чесать затылок и мысленно соглашаться». «Хм, а по существу ведь этот Ивриб совершенно прав. Верно все подметил. И про врагов, и про время, да и про мои исходные данные». «Да, все обстоит именно так, инспектор», — ответил Ву. Похоже, интеллект ущелья заранее знал, что делать, как солдат от барабаня в свои предложения. Мои рекомендации, хозяин: немедленно перевести Ущерью Вига на внутреннее время с максимальным ускорением, завершить восстановление, трансформацию и приступить к обучению. Цель: заложить наилучший по возможности фундамент для будущего развития в кратчайшие сроки. Юх, чудеса и фантастика в одном флахоне. И похоже, этот индивид... «Совсем не шутит?» — подумал ошарашенный услышанным Вувей. Несмотря на явную растерянность, названный хозяином, до сих пор ничего не чувствовавший в этой яркой молочной муте, все же поспешил продолжить. А куда деваться? Пока он мог только говорить и мыслить. «Тогда у меня созрело сразу два вопроса, мой дорогой Иврип. Какое ускорение течения времени возможно в ущелье Вига? И как это осуществить?» «У меня ведь нет пока доступа в замок». На этот раз интеллект ответил не сразу, а с небольшой паузой. Ой, возможно, слово «дорогой» и есть результат этого промежутка». Допустил Ву и оказался прав. «Спасибо за положительную оценку, хозяин. Рад стараться. А соотношение один к десяти». Это максимально доступное ускорение времени в ущелье. То есть при максимальном разгоне один день за пределами равняется десяти дням в ущелье. Правда, переход на максимальное ускорение стоит аннуляции десяти энерго, но пусть вас это не беспокоит. Казна замка танцующих радуг оплатит. Да и урожденному Вига не обязательно находиться в замке, чтобы отдать приказ о включении охранного контура. Ву задумался. И Ивреб, «А при чем тут охрана?» «Смещение времени в ту или иную сторону — наилучший способ защиты таких больших территорий, как ущелье Дракона Вига». «Рассинхрон с реальностью и вовсе норма для логова дракона, когда хозяина нет в ущелье». «Нет, это не расточительство». Предосхитил Иврип следующий вопрос нового хозяина ущелья. «Обычные траты охранной системы — один энерго». В голове пронеслось. «Ну, раз я так богат...» Что тут думать? Время только тратить. Приказываю задействовать максимальное ускорение в ущелье, продолжить восстановление и запустить наилучший вариант трансформации. «Слушайся, хозяин», — сказал Ивреб приятным голосом профессионального рассказчика. «Отдыхай, хозяин, а я расскажу тебе о хранителе мечей, розы ветров, великих драконах, о созвездии огненного коромысла и землях мертвых». Молочный туман еще больше сгустился, как-то сразу стало приятно, тепло и уютно. «Ну что ж, несмотря на мучения, я, похоже, сильно задолжал корпорации «Энерго» и лично сорту «Клебо». Торгаш не обманул». Великолепный иврип начал свой рассказ, а последний из Вига уже сладко спал, С восторгом паря над высоченными горами вместе с драконами, убегал от мертвецов в страшных катакомбах и с упоением целовался с прекрасными эльфийками в чудесных светлых лесах. Сароме, предгорье драконьих гор, земли мертвых, зыбучие пустоши. Шесть тысяч метров от Черной крепости. Говорят, что нет в мире ничего непредсказуемой пустыни. И правда. Несколько минут назад раскаленная добила ран, безжалостно прожигала своими вездесущими лучами, и вот какие-то жалкие мгновения и ненавистное светлое небо заволокла пыльно-песчаная мгла. «Благодать!» прошелестел, едва не засохший в этом пекле, вампир из Ирены. «Темные боги на моей стороне! на выкусите!» С чувством показал вампир Фигу в светлым небесам, замытненным пылью, и обратил взгляд на своих подручных. «Ой-ой-ой!» «А мы растем!» Довольно прошептал Гирли, откровенно любую своими созданиями, получившимися на этот раз уже выше метра. Конечно, на грозных чермисов с древних фресок они мало походили. Больше напоминали здоровенных мокриц с детскими человеческими головками. Но если требовалось, бились эти исчадия неистово. Главным же их достоинством — Вампир считал талант быть на подхвате и сооружать различные убежища. Вот и сейчас они слаженно взялись за дело, поняв его с полуслова. Ход работ он даже проверять не стал, полностью полагаясь на своих проверенных слуг. Вампир, укрытый плотной тканью и слегка припорошенный песком, уже представлял себе, как вернется в Эрену и доложит высшим о высокомерии и глупости клана «Гард». Высочайшие отметят Гирли. Обязательно отметят мой подвиг. Я Гирли заговорят. Все заговорят в бледном клане. Вампир поправил плотное покрывало, которым укрывался, и продолжил свои размышления. Правда, для этого придется еще много чего сделать. Итак, что нам надо для длительного перехода? Перво-наперво мне потребуется снаряжение искателей, их оружие, их инструменты для выживания и обязательно сборочный комбайн, раз уж попал в земли мертвых, и, конечно, кровь, много крови. Так, с потребностями вроде как определился. М -м. Дополнительно перед походом выпить досуха несколько искателей, забрать все даже мясо. Ха, благо носильщики у меня есть. А еще, несмотря ни на что, предельно осторожничать, передвигаться только в темное время суток. Ночь это мое преимущество останавливаться пидросветом и заранее укрываться в глубоких сронах. «Так будет правильно!» И тут его потревожили, оторвав от раздумий. «Папа, пора! Нора готова!» Заскрежетал тонюсеньким голосом один из чермисов. Вампир скривился в ухмылке. Улыбающийся вампир и так зрелище не из приятных, а уж без зубов и с разбитой мордой красота та еще! Убежище ему понравилось – Глубоко, как он приказывал, узкий почти вертикальный лаз, небольшая камера, стены хорошо укреплены секретом многолапых и уже крепче камня. «Хвалю», — выдавил из себя Гирли, — «вход в убежище закупорить, закопаться где-нибудь рядом, маскировка максимальная. Как-то выдавать себя охотиться запрещаю». «Мне требуется пара суток на восстановление. Пшли!» С пренебрежением отослал подручных вампир. Тишина, темнота, относительная прохлада. То, да, что нужно?» — блаженствовал вампир. Он расцелил на ровном твердом основании толстую вампирскую рогожку, сотканную умельцами клана из волос человеческих и наговоров, улегся. Много крови он себе не позволил, разве что пару жадных глотков и, как положено, несколько капель на рогошку. На кровь вампирская подстилка среагировала мгновенно, и вот уже в песчаной камере возлежит будто огромная затвердевшая куколка насекомого. Пробудился Гирли словно воскрес, как и планировал, ровно через двое суток. Какого-то негатива или дискомфорта он не чувствовал, разве что жажду. Но это обычное состояние вампира. Зато ощущение невероятной силы и звериной ловкости, будто клокочущая магма, переполняли упыря, требовали выхода, взрыва, и это состояние дурманило, пьянило. «Скоро охота!» М -м -м он сладко застонал, представив, как утолить жажду, и даже на мгновение ощутил на языке пульсирующую кровь жертвы. Минутную слабость он мог себе позволить в этом убежище, но не больше. Эту дурь из него еще в Академии магии выбили. «Так, все, хорошо расслабляться!» Сам себя осадил вампир. Даже на глубине, в песках, он хорошо чувствовал наступление ночи. «Что ж, у меня примерно еще два часа до охоты», — определил охотник до людской крови. Хотя этого и не требовалось, он дотошно осмотрел себя. Какая-никакая деятельность. Одно из лучших средств — отвлечься от жажды. Результат осмотра уже в который раз подтвердил чудовищную регенерацию, доступную вампирам. От всех давишних травм и следа не осталось. Ни единого. И чтобы дальше продолжить убивать время, он решил поделиться с маршрутом, так как пути у него в самом деле было два. Первый — к Пелогическому морю через районы безымянных городов, обелиски мертвых и земли зомби. И второй — явно более далекий, за то, как он считал менее опасный, через районы влияния проклятой башни, серой крепости и обширных земель орков. «Сейчас маг-вампир сильно жалел, что когда-то не развивал способность картограф. В данной ситуации эти знания и умения, ой, как пригодились бы». «За неимением карты мы нарисуем ее и еще раз попробуем определиться и с маршрутом, и с наиболее опасными участками». «На умение рисовать и, главная память он не жаловался» а уж саму карту северного континента Саруме в разных качествах, видел тысячи и тысячи раз. Вначале он нарисовал на песке контур королевства Гард в виде своеобразного тела дракона и отходящие от него горные гряды в виде крыльев. Затем выделил две высоченные горы, рога дракона с черной крепостью посередине, отступил немного в зыбучие пустоши и поставил жирную точку. Вот примерно здесь я нахожусь, чтобы им пусто было, ублюдки влажные. Выругался гирры уже визуально понимая, сколько же ему придется тащиться по этой пустыне, переполненной опасностью. Такс, такс, драконьи горы, драконьи горы, твердил вампир, оставляя на укрепленном песке условные знаки географических карт. «Черточки гор, препятствия — известные опасные места. Его когти хорошо подходили для этого». По мере заполнения своеобразной карты он только утвердился в том, что идти следует на запад, вдоль левого крыла драконьих гор. Слишком непроходимым казался путь на восток. «Решено!» — рыкнул вампир, — и провел плавную черту от убежища вдоль левого рога дракона, затем вниз, на юг, между проклятой башней и Серой крепостью, и дальше, и дальше, аж до самых граничных холмов. «Ну что ж, по-другому никак». И вампир отдельно выделил для себя три самые опасные точки на карте. Область Черной крепости, проклятую башню и Серую крепость а также район брошенного города орков Дыжба. Какое-то время он и вовсе сидел без движения, будто в трансе пялись на свой набросок на песке. Принявший за двое суток твердость камней, наконец, встрепенувшись, как птица, вампир прохрипел: «Будет непросто, а теперь охота!» Своих подручных он оставил в убежище, Оправданно считая, что насложненные землями мертвых охоте на человеков Они станут только обузой, а то и того хуже «Что же, я зря, что ли, отметил это место на песчаной карте, как чрезвычайно опасное Здесь рисковать никак нельзя Никаких боев, никакого шума Только скрыт и укус из пятишка» Еще раз подтвердил свои намерения вампир Ночь очень сильно обнадежена плохой видимостью, даже для вампира, и поющей поземкой. И все равно на гребень бархана он выполз с наивысшей осторожностью. Огляделся. Высунув язык, он как змея крутил головой, словно пытался пробовать на вкус горизонт. «Есть!» С вожделением выдохнул вампир. «Слегка». Причмокива. Где-то в тысячи шагов от вампира Словно восстал из песка темный силуэт То ли тень, то ли призрак Да кто его знает Всякое случается в зыбучих пустошах «Что ж, уже третья ночь. Придется вновь побегать. Здесь он еще, здесь. Где-то отслеживается, отрыжка упыриная», — подумал Ярис Кедо, выходя из тени. Легкая ухмылка тронула суровое сухое лицо седого воина посмотревшего на темный контур Черной крепости, представив, как бы удивились его высокородные ученики, узнав, чем по ночам занимается их наставник. «А что?» — тихо сказал воин. «У каждого свои предпочтения. Кто-то любит красоток, кто-то вино, кто-то и то, и другое, а кто-то — ночные пробежки с нежитью». Едва не рассмеявшись, Ярис бросил камешек-кругляк в гнездо зомби где-то в ста метрах. его вряд ли кто знал зыбучей пустоши. Поэтому он сразу определил точное направление и время пробежки. И еще даже успел сказать «Живец номер один готов». В месте падения камня песок словно взорвался. Будто и не песочек это вовсе, а болотина, в которую угодил стенобойный снаряд камнемета». «Как всегда, из гнезда буквально вылетел первенец, самая сильная и быстрая тварь!» За доли мгновения мертвец определился и звериными скачками понесся на спокой настоящего воина. «М -м, «Семь!» — перечитал Ярис противников. «Хороший расклад!» Вожак гнезда, несмотря на то, что бежал в подъем... К своей атаке еще ускорился, выпрыгнув метру на четыре до жертвы, пытаясь ударить сразу четырьмя конечностями, и чтобы обязательно песок попал в глаза мяса, а может быть, источника пряностей. Ярис Экеда на мгновение словно бы пропал, исчез из поля зрения и с линии атаки, без труда уклоняясь от страшных когтей нежитей. Мертвяк, клацая челюстями, секунду-другую буксовал в песке, и снова атака. Воин вздохнул и выхватил короткий кинжал. Эки ты шустрый!» «Ну так нельзя же!» «Мертвецы должны лежать спокойно, с тяжелыми медными монетами на веках, а ты...» Пошутил Ярис и в перекате отсек часть стопы первенца. «Извини, извини, просто уравниваю шансы твоих дружков!» С издевкой сказал воин и побежал по намеченному маршруту, прокричав. «За мной, за мной, дохлые! Покажу вам неплохое местечко для упокоения!» Страшно безбашенный воин бежал легко и бесшумно, иногда подпуская свору мертвых совсем близко, а потом опять отрывался от пылких мертвяков метров на десять. Постепенно они, как и положено, вытянулись в линию. «Ну вот и обещанное мной место», — прошептал Ярис Экеда, разворачиваясь к преследующим. Ярис по прозвищу «Неистовая сталь» изничтожил мертвяков быстро, невероятно быстро, ударив ногой по едва заметному рычагу на вершок, торчащему из песка. Казалось, мертвяков и пространство между двух барханов прошили огромные швейные машинки с лапками, двигающимися с быстротой молнии навстречу друг другу и иглами в размер тяжелых пехотных копий троллей. Раз! И перерубленные мертвецы, вспыхнув сомном искрак, выбросом пряности, исчезли. Седой воин с удовлетворением и даже с каким-то восхищением похлопал один из застывших манипуляторов, держащих длинное стальное копье, до сих пор острое, как бритва. «Ты, как всегда, великолепна, мамаша Тук-Тук. Сколько же сотен лет ты стоишь здесь, как и твои братья и сестры в других хороших местах пустыни, помогая поколениям старателей жить риском, но достойно». Сказал воин, незаметно бросая взгляды на края бархана «Надеюсь, ты увидел эти вспышки, поганый родич москита Жду не дождусь Не хотелось бы мне искрить по пескам до самого утра Только для себя тихо обмолвился Ярис и начал приготовление Не думая взводить в исходную древний механизм Зачем? Это один из важных элементов заманухи Нистовая сталь, не спеша снял с себя с метательными ножами и заплечными лезвиями. Так он называл свои парные мечи и сложил все это чуть дальше, чем следовало бы. Быстро специальной лентой, соответственно, ветру отметил самый перспективный участок добычи. Примерно по центру вогнал по самой ручке два любимых кинжала из измененного обсидиана и придирчиво осмотрелся. «Вроде как все хорошо». «Ловушка готова. Кинжалы даже высшие вампиры со всем своим продвинутым восприятием не обнаружат. Что ж, совместим доходы и дела праведные. Решено и подписано». Тихо сказал Ярис, достав видавший виды комбайн и опустился на колени. Он уже чувствовал. «Мразь близко». Старатель поклонился пустыне, поцеловал щепотку песка и, накинув на себя самую слабую магическую защиту, динамический щит Мокроха пятой ступени могущества приступил к активному просеиванию песка.